Предположение мои оправдывает то обстоятельство, что слуга тоже стал жертвой ненависти одной особы, которая преследовала его за то, что он открыл убежище дочери испанского смотрителя замка. Разве Долорес та молодая девушка тоже в Лондоне? Да, и, вероятно, недалеко от вас. Ну, так советую вам, господин Маркиз, — проговорила Евгения с плохо скрытой насмешкой: "Советую вам там разыскивать Дон Олимпио. Без сомнения, он находится у молодой синьоры, которая однажды хвасталась мне его любовью. Не может быть Мадонна, ведь до получения этой записки Олимпио неизвестно было, где именно скрывается Долорес. О, не беспокойтесь, Он без вашего ведома и совершенно другими путями напал на ее след и теперь наслаждается с ней вместе. Говорят, что любовь слепа, на деле же часто выходит иначе. Дон Олимпио, встретясь со мной на мосту Челси, отправился верно, к молодой сеньоре. но это нисколько не удивляет меня. На свете случаются и не такие вещи. Выслушав Экзальтированную речь Графини Клод де Монтеван слегка усмехнулся. Он почувствовал, что здесь замешана ревность. Графиня до сих пор любила Олимпио. Зачем, не имея доказательств, вы допускаете скорее худшее, чем лучшая, мадонна? Я бы на вашем месте поступил совершенно наоборот. Извините, господин Маркес, но если придерживаться вашей теории относительно мужчин, то уж очень часто придется разочаровываться, смеясь, проговорила Евгения. Сожалею о том, над кем вы произвели эти опыты. И я тоже сожалею. Но докажите мне, что я не права и ошибаюсь. Это не совсем-то легко, мадонна, так как у меня нет под рукой примера. Стало быть». Вы предполагаете, что ваш задушевный друг скорее послужит доказательством моей теории, чем вашей? Олимпио честный человек. И если в сердце его постоянная борьба, то он нисколько не виноват в этом. Он любит Далорис и будет принадлежать ей, хотя в то же самое время он готов жертвовать своей жизнью и ради вас, если только вы пожелаете. Время докажет это. Ну, А вы, господин маркиз? Про себя скажу то же самое. Доверьте мне какое-нибудь дело, и вы убедитесь в моей преданности. Ваши слова удивляют и трогают меня, хотя в настоящее время я не могу вам дать возможность доказать их на деле. Будущее докажет это, мадонна. Но прежде всего необходимо отыскать Олимпио. — Едва ли это удастся вам сегодня вечером? От имени матери моей графини приглашаю вас на сегодняшний праздник, проговорила Евгения, на которую обещания маркиза произвели очень приятное впечатление. Причувствие подсказало ей, что дружба и помощь этих людей будут ей впоследствии необходимы. Прежде всего, продолжала она, ловлю вас на слове жертвовать ради меня всем, если я этого потребую. Это очень смелое требование.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 Там уже собрались, вероятно, некоторые гости, так как разговор этот, который для меня чрезвычайно важен, задержал нас довольно долго. Вашу руку, господин маркиз. Клод де Монталон тотчас же исполнил требования Евгении, которая, проходя мимо зеркала, должна была сознаться, что он очень стройный кавалет и что они вместе являются превосходной парой. Графиня была несколько удивлена,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 на мягком диване, стоявшем под роскошной картиной, могли поместиться только двое. Стол с шахматной доской, мраморный камин и два стула. Больше ничего не было в этой уютной комнате. Да ничего и не нужно было более. Ковер, красивая лампа с матовым абажуром, бросавшим таинственный полусвет на окружающие предметы. Все Это влекло сюда тех, кто желал отдохнуть от шума и провести несколько часов наедине. Шахматная игра служила только предметом, и скрывала интимные сцены, разыгрывающиеся за этой партией. Когда Евгения и маркиз вошли в зал, там находились уже Карл Мальборо, Генрих и министр Волков. Минуту спустя Все комнаты наполнились важными и изящно одетыми гостями. Позже всех, не обратив на себя ничего внимания, приехал лорд Самфлауэр с принцем Наполеоном, которого он вёл и представил.